Серебряные нити Доброй ночи! Доброй ночи! Все, кто терпеливо размышляют вместе с нами О простых истинах, оказавшихся такими непростыми Если мои дьяволы оставят меня, то, боюсь, мои ангелы тоже разлетятся кто куда. Это фрагмент одного из писем Рильки. Он сказал эти слова чуть больше ста лет тому назад, в 1907 году. «Мы отказываемся признать существование демона в себе». Поэтому абсолютно не способны Замечать Демонического существующего В этом мире Мы отказываемся Признавать Существование Демонических начал в Себе самом И поэтому Позволяем им захватывать Нас целиком Когда Демоническое целиком захватывает человека Личность как бы исчезает из отношений И именно это имеется в виду Когда человек говорит где-нибудь на суде Я не владел собой Я действовал как во сне Я не отдавал себе отчета И это в общем означает что со своим собственным демоном, в отличие от Сократа, человек никогда не был знаком. На самом деле, наверное, это очевидно и естественно. Ведь если бы человеческой душе не было противоположностей, то она не смогла бы жить. Ведь напряжение между нашими Внутренними демонами и нашими Внутренними ангелами И заставляет нас развиваться Делать шаг вперед На новый уровень бытия В новую ситуацию Непризнание Демонического и незнакомство с ним Много раз заводило Человека В тупики и есть Абсолютно очевидные факты в истории, которые требуют признания существования вот этих независимых от сознания демонических импульсов, которые заменяют человеку инстинкты. Ну, например, разумная Западная Европа и Америка отказывалась в начале 20 века признавать существование демонического в человеке. Если вы задумаетесь, то поймете, именно это и лишило их возможности реалистично оценить значение Гитлера и нацистского движения. В начале 30-х годов он рассматривался как клоун, и мир просто не замечал Гитлера. отказывался признавать, представляю ему им, демоническую реальность. Можно привести еще множество примеров. Царская охранка, которая была развитым институтом, и институт этот знал каждый шаг. большевистского движения, однако не хотел признавать, что демонические аргументы, которые предъявляло это движение, могут представлять хоть какую-нибудь серьезную опасность. То же самое было в конце 30-х годов вокруг. Сталинских репрессий Цивилизованная и разумная Западная Европа и Америка Отказывалась верить Что происходившая На сталинских процессах Демоническая дикость В принципе возможна. Точно так же и мы сейчас Мы очень любим Иррационально вспоминать О 21 веке Мы смотрим на возникающие где-то преступления и говорим, то как же так, неужели это возможно в 21 веке? И если уж вспоминать демонов насилия и войны, стоит задуматься о том, что происходит, когда демоническое в самом человеке кажется нереальным. Не замечая демона в себе, его с удовольствием проецируют на врага. Вражеская нация уже не рассматривается как достойная человеческого отношения к ней. Больше никого не интересуют проблемы ее, вражеской нации, выживания, безопасности, здоровья ее детей Она вдруг начинает рассматриваться Как воплощенное зло Олицетворение дьявола На нее переносятся Собственные демонические тенденции Человека Нам сейчас, сегодня Это очень легко понять Потому что сегодня Мы вдруг Для всего мира Оказались на положении агрессора Хотя мы сами Предпочитаем считать, что мы просто следующее поколение После общества, которое строило мир, счастье и единство для всех людей Почему же тогда весь мир с такой радостью Снова видит в нас воплощение дьявола? Точно так же американцы видели воплощенное зло Сначала в русских, потом в японцах, когда кидали на них атомную бомбу, потом в вьетнамцах, и за каждым камнем самой Америки. Некоторое время мерещился коммунист или японец. Враг становится живым воплощением того, что мы подавляем в себе саму. Или еще, и снова цитируем Карла Юнга, Мы нуждаемся в ком-то, кому мы можем отказать в самом праве на существование. И так как разумом мы, конечно же, никому в праве на существование не отказываем, то это значит, что в действительности мы все время отказываем в праве на существование чему-то внутри себя. Своему внутреннему демону Своему внутреннему другому И тот же Юнг когда-то написал удивительную вещь В той же мере, в какой человек не допускает правоты другого человека Ровно в той же мере он отказывает в праве на существование Своему внутреннему другому Способность откровенно говорить с самим собой Способность к внутреннему диалогу Это та основа Тот оселок На котором испытывается наша способность к внешней объективности В тех же 30-х годах прошлого века Юнг писал В наше время мы с ужасающей ясностью видим Насколько неспособны люди выслушивать друг друга Хотя эта способность является фундаментальным И обязательным условием существования Любого человеческого сообщества Любой, кто хочет жить В согласии с другими Должен научиться жить в согласии с самим собой И еще раз Ибо в той мере, в какой человек Не допускает правоты другого человека В той мере он отказывает в праве на существование Своему внутреннему другому И наоборот Чем больше мы находим врагов тем больше отказываем самим себе в праве на существование. Поразительная вещь, исследование рационального, исследование простых истин, вдруг приводит к необходимости договориться с постыдными для нас импульсами, желаниями, поступками. Любопытная вещь, которая никак не перестает меня удивлять, Признавшись в своем гневе, своей ненависти По отношению к супругу или супруге И побронив его или ее в течение часа Дикие домашние скандалы, в ходе которых кажется вот-вот И -вот один из супругов может просто убить другого Но нет Через час скандал заканчивается ощущением любви по отношению к своему партнеру. Пациент может прийти к психологу, буквально дымясь от негативных чувств, на полной решимости оставить их при себе, как и подобает истинному джентльмену. так вдруг обнаруживается, что подавляя в себе эту агрессию, Он тем самым подавляет Свою любовь к своему партнеру Один известный психотерапевт Назвал это Обращением к негативному Которое необходимо для того Чтобы позитивное Тоже поднялось на поверхность Здесь существует Какой-то закон Так точно нащупанный По этом рильке Положительное В нас не может подняться на поверхность Пока на нее На поверхность сознания Не поднялось отрицательное Вот почему Так любят Психоаналитики копаться В наших демонах В наших негативных желаниях Они делают это в надежде на то Что позитивное Доброе Вечное Творческое Найдет в себе силы И будет способна самостоятельно Подняться на поверхность Это и есть Конструктивный аспект Соприкосновения С нашими демонами Эрос, страсть, любовная горячка Конечно же является демоном Он связан не только с любовью Но и с ненавистью Он пропускает Наши чувства через фильтры с противоположностей Вы очень хорошо знаете, что эти чувства в человеческой жизни идут рука об руку Когда мы учимся осознавать подобные вещи Мы подбираемся к приручению демонов В классической древности к ней ближе всего подобрался Аристотель В своей концепции, которая называется этическим эвдемонизмом В греческом языке слово эвдемония – счастье непосредственно означало присутствие в человеке доброго гения. Быть счастливым, значит жить в гармонии со своим демоном. В наше время мы, наверное, назвали бы и в демонизмом состояние гармонии потенциальных возможностей и желаний человека с его поведением. Но недаром же в конце концов мы на протяжении десятилетий считали главной ценностью своей души искусство. Ведь люди искусства, художники это как раз те самые люди, которым разрешено приглашать к себе в гости демонов, давать демоническому прибежище. Ведь только в искусстве Современный человек позволяет себе признать наличие у себя жестоких и ужасных аспектов Которые являются лишь частью демонического И это тоже показывает искусство Ведь, наверное, его всего, все искусство Можно определить как специфический метод Прийти к согласию с внутренними демонами косо пишет, что он живет в окружении демонов и рисует, отдаваясь во властях, что приносит ему бешеный успех. Герника, на которой изображены разорванные на куски тела мужчин, женщин, детей и быков, обитавших в беззащитной испанской деревушке, разрушенной бомбежкой Люфтваффе, представляет из себя картину демонического, поднимается над ним, придавая ему исполненную смыслу форму. Поль Клея вполне осознает, что его картины, цитирую, являются спором между детской игрой и демоническими силами и пишет в своих дневниках о демоническом. Ну уж, я не говорю о том, что достаточно хотя бы раз взглянуть на картины сюрреалистов. Нам нужно осознать собственных демонов и подружиться с ними. Недаром, наверное, в конце XX века и Запад, и Восток стали проявлять такой интерес к примитивному искусству, африканскому или китайскому. Недаром были переоткрыты и вызывают такой невероятный интерес работы художников прошлого, которые входили в непосредственный контакт со своими демонами, примеры Иеронима Босха или Бриневальда. Не отражает ли все развитие искусства XX века наше желание приручить иррациональное в себе, познакомиться с ним. Мне кажется, вне всякого сомнения да. И самое удивительное, что весь этот монолог я произношу только ради того, чтобы вам захотелось, изучая иррациональное влияние в себе, не бояться разговаривать со своими собственными демонами, поскольку это и есть тот самый страх, который уводит все дальше и дальше от разговоров с самим собой. Уж больно мы боимся изменений. Какой главный способ для терапевта или для самого человека, который хочет победить Простые истины в себе самом. В первую очередь это сократический диалог. А сократический диалог это всего-навсего откровенный разговор со своими внутренними демонами. Ну вот, например, маленький кусочек из разговора Сократа с Евтидемом. Но так как ты готовишься быть во главе демократического государства, то без сомнений знаешь, что такое демократия. Еще бы не знать. Так возможно ли, по твоему, знать демократию, не зная демоса? Клянусь Зевсом, нет. А демос что такое? Знаешь ты? «Думаю, что знаю» «Что же такое, по-твоему, демос?» «По-моему, это бедные граждане» «Стало быть, ты знаешь бедных» «Как же не знать» «Так ты знаешь и богатых» «Ничуть не хуже, чем бедных» «Каких же людей ты называешь бедными и каких богатыми» «У кого нет достаточных средств на насущные, те, думаю, бедные, а у кого их больше, чем достаточно, те богатые» А заметил ли ты, что некоторым при самых ничтожных средствах не только хватает их, но еще возможно делать сбережения из них, а некоторым недостает даже очень больших? Да, клянусь Зевсом, хорошо, что ты мне напомнил. Я знаю даже тиранов, которые по недостатку средств точно крайне бедняки вынуждены бывают прибегать к беззаконию. Если это так, то тиранов... мы причислим к а владеющих небольшими средствами, если они домовиты к богатым. Вынуждает меня и с этим согласиться, очевидно, мое скадаумие. И я думаю, не лучше ли всего будет мне молчать. По-видимому, я ровно ничего не знаю. Не очень понятно только одно. Почему же за такие диалоги Сократа приговорили к смерти? Или жителям нашей страны сегодня это понятно больше, чем многим другим? Однако Сократ учил Афины немножко по-другому думать. И для множества достойных граждан Афин это было сущей наглостью. Сущая наглость вмешиваться в дела других людей И изменять их отношение к жизни Добрые граждане, воспринимая его как нарушителя их покоя Говорили, исходя из своих собственных демонических тенденций Точно так же, как и он, бросая им вызов Говорил от имени своего собственного Даймона Демоническая Сократа Разрушала гомеостаз Постоянство сознания граждан Афин Оно вдруг начинало требовать Некой позиции От добрых граждан Сократ хотел Чтобы человек до конца Понял мотивы Своих привычных поступков Попробовал на вкус Простые истинные Афин того времени Нарушенный гомеостаз Привлекает гнев народа На того, кто его нарушает Сократ, подобно всем героям Которые добиваются Рождения новых миров И неизбежного краха старых Писал Гегель Воспринимался жителями Афин как разрушитель Он выступал за новые формы, которые выходят за рамки существующего мира и подрывает его Относительно убийства Сократа жителями Афин Гегель добавляют Они наказывали силу, пребывающую внутри их самих Разбуженная Сократом демоническая В жителях Афин Отправила его на смерть Но оно же в нем самом Как мы говорили в начале передачи С этой смертью боролось Ведь агрессия И динамическая в конечном итоге Лишь выплески жизненной витальной силы в нас самих Демоническая борется В нас со смертью Оно борется всегда Чтобы доказать Что в нас еще есть жизненная сила Оно не смиряется ни со старостью Ни с возрастом человека Мы ведь Именно к чему-то иррациональному Динамическому Обращаемся В человеке Когда призываем его Тяжело больного Не сдаваться Или когда Наоборот, говорим о смерти Как о факте отказа от борьбы Жить значит сражаться С троллями, обитающими в сердце и в душе Это лишь одна половина автографа На экземпляре Пергюнта, подписанного Ипсоном Дальше он написал «Жить» И писать, значит, устраивать самому себе судный день. Как же познакомиться с этим самым демоническим в себе? Да очень просто. Слушать, слушать и пытаться понять, а столкнувшись, С агрессивными мечтами Перед сном Когда мы стреляем своих врагов Или режем их ножами Нужно не забывать Задать себе Вопрос Фауста Перехватить инициативу И спросить Что значит для меня Сей знак Юнг во всяком случае считал что этот фаустов вопрос может вызвать просветляющий ответ. Совершенно не обязательно устраивать пресс-конференцию со своими собственными мечтами, раздражением или яростью. Самое главное – задать вопрос. Есть довольно много людей, Которые более или менее отчетливо слышат ответ Это тихий внутренний голос Для таких людей, в общем-то, не составляет труда записать услышанное И ответить на заявление этого внутреннего голоса С точки зрения своей собственной личности Однако не забывайте Ответ можно не только услышать Свою собственную агрессию Ненависть Напряженное, безумное и злое желание мести Задав себе вопрос Что все это значит для меня Почему это во мне существует Можно не только проговорить Эти наши чувства Можно попробовать нарисовать Слепить Спеть Танцевать И тогда обязательно Появится ответ Самое главное Не пытаться Выдавить, забыть Отказать себе В существовании Своих собственных внутренних чудовищ Нужно начать Говорить с ними И разные, только самые-самые поверхностные тени, те, которые доходят до сознания в виде простых, незыблемых истин. Мы с вами и будем обсуждать дальше в этом цикле. До следующих встреч! The back to strong, sixteen tons. What do you get? Another day older and deeper in depth. Saying, Peter, don't you call me, cause I can go all my soul to the company store. Come, man! Oh, swing! morning when the sun didn't shine I picked a shower and I walked to the mine Sixteen tons and I'm an uncle and the soul said well bless my soul Sixteen tons what do you get another day older and deeper in depth saying Peter don't you call me cause I can go oh my soul to the company store go the rain right in a trouble on my middle name racing a cane, break my normal line it's on a high tone, won't make me walk the line six times, what do you get another day older and deeper in depth same Peter, don't you go, me cause i can't go whoa, whoa. Come and better step aside Lord, I'm indeed in love and die One first of eye on the other And if the Romanana gets you Then the left one will <laughs> Sixty thumbs what do you get? Another day older and deeper in that Same St. go, I go. what do you get? Another older and deeper St. go, because I can't go. Usciamo da sto labirinto, maestro.